47. Три агента из Вернонского комиссариата методично квадратный дециметр за квадратным дециметром обшаривали дно ручья. Нельзя сказать, чтобы они так уж верили, что выловят что-нибудь существенное. Мэр Живерни говорил, что коммунальные службы чистят русло каждый месяц. Это самое малое, заявил он, что мы можем сделать для скромного ручья, носящего гордое звание главной водной артерии французского импрессионизма, и мы это делаем. Мэр их не обманывал. Несмотря на все старания полицейских, их улов оказался весьма скромным. Пара размякших картонных коробок, банка из-под газировки, куриные кости. И весь этот ерундовый мусор отправится на анализ в полицейскую лабораторию. Сильвей Беновидиш засыпал на ходу, глаза у него слипались В подобном состоянии, подумал он, ничего не стоит навернуться и разбить себе голову. Даже если рана окажется не смертельной, ее может оказаться достаточно, чтобы человек потерял сознание и рухнул лицом в воду и, как следствие, захлебнулся и утонул. Настроение у Сильвио было тем утром отвратительное. После разговора с Лоренсом Серенаком он так и не лег спать. Медсестры настойчиво сопроваживали его домой, но он проигнорировал их советы. В конце концов, статус полицейского давал ему некоторое преимущество, поэтому он всю ночь просидел на стуле в приемной под плакатами, предупреждающими о вреде спиртного и табака для беременных женщин, время от времени заглядывая в палату к спящей Беатрисе, Он пытался дремать, но в голове неотступно всплывали три проклятые колонки из таблицы, до сих пор не заполненные. На протяжении последних дней он без конца размышлял о загадках, связанных с этим делом. Например, что это за легенда о черных кувшинках? Амаду Канди наверняка слышал о ней, как и морваль И с какого боку сюда приплелась история о мальчике, утонувшем ровно на том же месте в 1937 году? Как его звали? Ах, да, Альбер Розальба. «Причем тут поздравительная открытка ко дню рождения, адресованная 11-летнему ребенку, и зачем на ней наклеена бумажка с цитатой из Арагона? Преступно мечтать ждет виновного Кара». Что обозначают эти слова? «Но эти цифры наоборот, на оборотной стороне фотографии, запечатлевших любовниц Марвали. Он чувствовал, что каждая из этих деталей является частью общей картины. Каждая важна, но как собрать их вместе?» Сильвио посмотрел на Серенака. Он никак не мог понять, то ли патрон действительно с интересом слушает рассуждения специалиста-геолога, то ли только делает вид, что ему интересно. Проблема в том, что Серенак не верит в метод «собери пазл». Он предпочитает ухватиться за одну-единственную ниточку, но уж тянуть будет изо всех сил. Сильвио не покидало ощущение, что это неправильно, что так как они никогда не докопаются до правды, не размотает клубок, а лишь больше его запутают. Тем более, что ниточка в любой момент может просто лопнуть. Лувель, между тем, вытряхивал песок уже из третьей пластиковой бутылки. На деле оказалось, что мусора на дне главной водной артерии французского импрессионизма хватает. Геолог рассматривал каждый поднятый предмет с чисто научной беспристрастностью и всякий раз приходил к одному и тому же выводу. Нет, представленный объект не настолько стар, чтобы застать живых Клодом Мане и не имеет никакого отношения к трупу Жерома Марвале. Сильвио снова посмотрел на серенака Никто не скажет, что он не пытался убедить патрона. Тот вроде бы совсем соглашался и даже обсуждал с ним информацию из всех трех колонок таблицы, но упорно не желал прислушиваться к тому, что противоречило его интуиции. А интуиция твердила ему, что все крутится вокруг Стефани Дюпен, что учительнице угрожает опасность. У этой опасности есть имя — Жак Дюпен. Сильвио честно старался быть объективным, но, по его мнению, Стефани Дюпен с равным успехом могла претендовать как на роль потенциальной жертвы, так и на роль главной подозреваемой. Он сказал об этом серенаку но тот, упрямая слиная голова, просто от него отмахнулся. Ему важны не факты, а внутреннее чутье Что тут поделаешь? За прошедшую ночь Сильвио о многом передумал. Он признался себе, серенак нравился ему не меньше, чем он понравился Беатрис. Вот ведь парадокс. Они такие разные, но работают с ним одно удовольствие. Наверное, они друг друга дополняют. Вместе с тем, у него зародилось предчувствие, что надолго Серена к Вернонском комиссариате не задержится. Его опять куда-нибудь переведут. Здесь на севере не принято доверять интуиции, особенно если интуиция основана не на том, что у тебя в голове, а на том, что в штан... что-то нашел?» — это крикнул Лувель. Его моментально окружили остальные. Лувель погрузил в песок обе руки и излёг на свет какой-то прямоугольный предмет. Геолог подставил под предмет пластиковый ящик, в который стряхивали песок. Постепенно всем стало ясно, что за предмет держит в руках Лувель. Его находка оказалась ящиком для красок. Сильвио вздохнул. «Опять мимо. Наверное, кто-то из художников выбросил. Во всяком случае, точно не Марваль тот собирал картины, но сам их не писал». Лувель аккуратно поставил находку на берег. Геолог просеивал осыпавшийся с ящика песок через решето. «Сколько она там провалялась?» — спросил агент Мури. Геолог сверился со своими приборами. «Не больше десяти дней», — ответил он. «На ящик бросили в реку не позднее вчерашнего дня и не раньше того дня, когда был убит Марваль. Семнадцатого мая шел дождь, а лювяльное отложение, принесенное дождем, имеет свои отличительные особенности. После семнадцатого дождей больше не было». Ну, для надежности накинем пять дней до и пять после. Сильвио приближился к берегу. Теперь и он заинтересовался находкой. Значит, ящик пролежал на дне реки не больше десяти дней. То есть его могли кинуть в воду как раз в день убийства. С другой стороны, к ящику подошел Серенак. Оба смотрели на него с расстояния не больше метра. — Давай, Сильвио, — сказал Серенак, — эта честь должна принадлежать тебе. «Ты ее заслужил, так что вперёд, открывай!» Он подмигнул заместителю. «Только, чёрт, добычу делим на пятерых!» «Как у пиратов!» «О, за что тебя люблю, так это за понятливость!» Людовик Мориев встал у них за спинами. Инспектор Беноведиш не заставил просить себя дважды и поднёс ящик к глазам, чтобы лучше рассмотреть. Старое дерево, покрытое лаком. Несмотря на многодневное пребывание в воде, ящик хорошо сохранился, только металлические петли слегка поржавели». Сильвио пригляделся к полустершейся фирменной марке. Под фигуркой крылатого дракона красовалась надпись с заглавными буквами «Винзор энд Ньютон». Чуть ниже и помельче значилось «The world's finest artist materials». Даже не разбираясь в подобного рода вещах, Беновидиш уверенно предположил, что ящик старинный, американский и дорогой, не какая-нибудь грошовая подделка. «Ну...» «Что, открываешь или нет?» — нетерпеливо произнес Сиренак. «Надо же нам узнать, что мы нашли золотые монеты, драгоценности, карту сокровищ?» Людовик Мори расхохотался. То ли ему понравилась шутка патрона, то ли, напротив, он счел ее дурацкой. сильвио по-прежнему не спеша приподнял крышку. Несмотря на покрывшую петли ржавчину, ящик открылся легко, как новенький. Сильвия ожидал увидеть внутри кисти, тюбики, краски, палитру, губки одним словом, обычные причиндалы художника — «Господи!» Инспектор Беноведиш едва не выронил ящик назад в ручей. «Господи!» В голове у него помутилось. «А что, если он сам вначале ошибся?» «Что, если прав как раз Сиренак?» Он покрепче сжал пальцами деревянный ящик и крикнул. «Господи, патрон, идите сюда, скорее!» серенак приблизился на шаг, за ним Мария Лувель. Изумление инспектора Беноведиша заинтриговало всех. Сильвию поднес к ним открытый ящик». Полицейские уставились на находку с опасливым почтением, как православные паломники, на византийскую икону. На светлой древесине в крышке красовалась вырезанная ножом надпись «Она моя, здесь, сейчас и навсегда». Фраза заканчивалась двумя перекрещенными черточками. «Крест — знак смертельной угрозы». «Блин...» Воскликнул инспектор Серенак. «Кто-то зашвырнул этот ящик в реку меньше десяти дней назад. Может быть, даже в день убийства Марваля». Он утер рукавом выступившие на лбу капли пота. «Сильвео!» — обратился он к помощнику. «Быстро найди эксперта-графолога. Сравните почерк надписи с почерками всех жителей деревни. Первым в списке пойдет жак Дюпен». Серенак посмотрел на часы. 1130 Графолог мне нужен сегодня. Результаты тоже. Он долгим взглядом посмотрел на расположенную прямо напротив портомойню, затем повернулся к окружавшим его четырем мужчинам и с искренней улыбкой произнес. Отличная работа, парни. Заканчиваем осмотр дна и убираемся отсюда. Полагаю, самую крупную рыбу мы уже выудили. Серенак показал агенту Мори поднятый большой палец. Это была гениальная идея, Людо. Наконец-то у нас появилась реальная улика. Мури улыбался во весь рот, не дать не взять школьник, получивший пятерку. Сильвию Беноведиш по привычке не спешил разделять всеобщий энтузиазм. Разумеется, Патрон прочитал надпись «Она моя здесь, сейчас и навсегда по-своему». Для него под словом «она» подразумевается одна единственная женщина, а угроза этой женщине исходит от ее ревнивого мужа, иначе говоря, Джака Дюпена. Но ведь «она» может означать кого или что угодно, не обязательно женщину, например, «вы». Одиннадцатилетнюю девочку или любой предмет женского рода, скажем, картину. Полицейские продолжили методичный осмотр речного дна, но уже без первоначального пыла, да и шарили они теперь по большей части впустую. Солнце тем временем зашло за донжон мельницы Шеневьер, тень которого упала на место преступления. Пора было завершать операцию. Сильвия Беноведиш напоследок поднял глаза к верхнему этажу башни. Он мог бы поклясться, что увидел, как за окном шевельнула занавеска. Но секунды позже он выбросил эту мысль из головы, ему хватало и других забот.